Шестой сеанс. Вы тоже считаете, что он вешает мне лапшу на уши? Трудно сказать. Что значит трудно? У вас ведь есть мнение по любому поводу. Мне бы нужно покрутить магический шар, но я забыл его в другом пиджаке. Андреа все объяснил очень логично. Мне это и в голову не приходило. Я действовала импульсивно, вела себя как капризная девчонка. Поставила его в неловкое положение. Фулли хмурит лоб. Вы вели себя, соответственно, обстоятельством, непредвиденным и довольно неприятным, реагируя на них очень достойно. Все верно. Вы могли бы раскричаться, устроив сцену, но ваш первый порыв бежать, за заподозрив измену, превысил. В этом нет ничего плохого. Но он звонил мне тысячу раз, а я не отвечала. Разве это не выглядит вызывающе? Это выглядело бы именно так, если бы данная ситуация возникла по вашей вине, но вы просто защищались, чтобы снова не оказаться в нелепом положении. Значит, я не должна отвечать на его звонки? Кьяра, вопрос не в том, должна или не должна. Нужно считаться не только с чувствами других людей, но в первую очередь со своими. Запомните, ваше личное благо превыше всего». Иначе получается так, что он возлагает на вас ответственность за случившееся, и в этой вывернутой наизнанку ситуации вы радуетесь, что получили возможность искупить вину? Вы где-то это прочитали или сами придумали на ходу? Все-таки я получил диплом, хоть и учился заочно. А есть какой-нибудь способ изменить мое душевное состояние? Как вы себя чувствуете? Слабый, грустный, брошенный потерянной и одинокой. Вы нарисовали очень яркую и точную картину своего эмоционального состояния. Наверное, потому что я знаю себя уже 35 лет. Ощущение потери после внезапного разрыва отношений – это абсолютно нормально. Это как настоящий траур. Мы вынуждены смириться с ситуацией, над которой не властны, а наш мозг категорически отказывается принимать это. Нужно время, чтобы привыкнуть – Я бы очень хотел, чтобы вы поразмыслили над тем, что я осмелюсь назвать многовытирательством. Это не новый гаджет, это ваша манера общения с Андреа, в результате которой вы всегда чувствуете себя ни на что негодной и виноватой. Но это сильнее меня. Если кто-то повышает голос и обвиняет меня в чем-то, я просто отключаюсь. Я не могу ответить тем же, и в итоге убеждаю себя, что я сама виновата. Знаете... Однажды в школе две наглые девчонки сильно толкнули меня прямо на окно. Я нечаянно локтем разбила стекло, но они сказали, что я сама виновата. Мне еще и попало. В другой раз Барбара сказала, что я должна вернуть ей деньги. Мне казалось, что я их уже вернула, но поскольку я засомневалась, пришлось снова отдать. А позавчера соседка жаловалась, что никто не моет лестницу, которую вечно пачкает собака жильцов с четвертого этажа, в результате... Лестницу вымыл и я. Фолли не меняет выражения лица уже двадцать минут. Может, у него порез лицевого нерва? А если бы я попросил вас убрать здесь, в студии? Ну, потому что мне некогда, вы бы сделали это? Конечно, с готовностью отвечаю я. Но почему? Фолли вытащил глаза. А, а почему нет? Вы всегда так любезны со мной, и я была бы рада оказать вам небольшую услугу. Но я-то не оказываю вам услугу. Я работаю, а вы платите за эти сеансы свои деньги. Да? Ну и что, одно не противоречит другому. Кьяра, вспомните, мы с вами говорили о границах допустимого. Я не имею права просить вас ни о чем подобном, потому что я ваш психотерапевт. Одно абсолютно противоречит другому. Это вам понятно? Он говорит со мной, как с тупицей. Ладно, я не буду у вас прибираться. Вы не должны это делать не потому, что я заявил, что это неправильно, а потому, что вы сами это понимаете. Боже, во что превращается эта терапия. Хорошо. Я согласна, только не сердитесь так. «Я не сержусь. Я пытаюсь объяснить вам...» «Хорошо, такой пример. Если Барбара сообщит вам, что она уже три месяца встречается с Андреем, вы что будете делать?» Вздыхаю и морщусь. «Господи, доктор, это так сложно. Знаете, нет такого мужчины, который бы устоял перед Барбарой. Раньше или позже, но это все равно бы случилось». То есть вы бы не разозлились? Не разошлись бы с ней? Мне не по силу с ней тягаться, это точно. Я ей в подметке не гожусь. Если уж она решит, что он ей нужен, она своего добьется. Фолли молчит. «Я неправильно ответила?» «Не бывает неправильных ответов. Просто я надеялся, что вы ответите иначе. Когда твоя жизнь катится черт знает куда, должна же быть какая-то причина». Ну, в общем, как в футболе. Есть команды, выступающие в Премьер-лиге и команды второго дивизиона. Я всегда чувствовал себя игроком из второго дивизиона. Главное, что я честно себе в этом признаюсь, правда? Нет, Кьяра. Это имело бы значение, если бы у вас, к примеру, не было бы руки, а вы бы хотели во что бы то ни стало стрелять из лука. Ваша теория про людей второго сорта в корне ошибочна. «Откуда у вас это убеждение?» «Это теория моего бывшего поклонника, Луиджи». Он единственный, кто продержался целый год. Чрезвычайно самоуверенный. Голова набита всякими теориями. Он считал себя специалистом во всех областях человеческого знания. А еще ему нравилось проповедовать. Он, правда, с детства мечтал стать священником, но родители не позволили. Они хотели, чтобы он продолжил семейный бизнес, производство унитазов. Таким образом, Луджи пришлось подчиниться воле отца. Парень был так затюкан, что стал самым противным из всех управляющих компаний. Он прекрасно устроился, умело лавировал между тем, что ему велели делать, и тем, что он хотел на самом деле. Мы познакомились с ним на похоронах. Правда, он не был знаком с покойным, и друзей покойного тоже не знал. Его интересовала проповедь. Он сидел в церкви на скамейке рядом со мной и сосредоточенно слушал. Когда после службы мы пожали друг другу руки, он натянуто улыбнулся и сказал, что находит обычай сжать руку незнакомцам антисанитарный. После этого он трещал без перерыва, рассказал об архитектурном стиле, о мозаиках, растолковывал задачи Второго Ватиканского собора и прочитал наизусть «Верую» по латыни. «Знаю, что вы сейчас подумали. Почему я не вспомнила свой предыдущий негативный опыт и не сбежал от этого типа, куда глаза глядят?» Но я ведь не знала, что он такой странный. Мне казалось, что нужно дать ему шанс. Вы, Джеку Потрошителю, дали бы шанс. Мы стали встречаться. Он был очень умен, с, с хорошим чувством юмора, имел утонченный вкус и всегда хорошо одевался. По выходным он брал меня в паломнические поездки к особо чтимым иконам. Мадонна Лорецкая, Святой Антоний Падуанский, Святая Рита из Каши или в деловые поездки Матикоси, Насизи, Сульмона, Лурт. Он считал, что романтический уикенд неплохо совместить с церковным праздником в какой-нибудь богом забытой деревне. Но вообще-то он был довольно мил. Всегда что-то читал и дарил мне массу книг. Один раз даже подарил электронный молитвенник. Мне было приятно осознавать, что он ведет себя как мой наставник, заботится о моем образовании, рассказывает мне такого чего я не знаю. Неважно о чем. Если бы он принялся обучать меня чтению по Брайлю, я бы все равно была бы рада. Мне льстила сама мысль о том, что кто-то интересуется мной. Единственная проблема — его отношения с отцом оставались крайне сложными. Луиджи ненавидел отца и боялся его. Однако бунтовать не смел. Он разряжался, регулярно исповедуясь, порой по три раза в неделю. Каждый сам выбирает себе психолога, правда? Фолли покашливает. С отцом Луиджи конфликтовал, а с матерью и сестрой у него были какие-то нездоровые отношения. Он звонил им каждый божий день и все рассказывал. Если я отпускала по этому поводу какой-нибудь комментарий или шутку, он обижался всерьез. Говорил, что это не мое дело, если бы у меня была нормальная семья, я бы его поняла. Конечно, моя семья не пример для подражания, но по части безумия родственники Луиджи были вне конкуренции. Каждое утро мама приносила ему завтрак в постель, готовила одежду. Я говорила вам, что время ему уже было за 30. А кастингом ведала сестра. Именно она решала, подойдет ему девушка или нет. А он не возражал? Естественно, нет. Конечно же, сестре я не понравилось. В этом я убедилась, когда он пригласил меня на ужин. Атмосфера у них была и та еще. Квартира мрачная. Массивные темные шкафы, часы с маятником, которые отбивали каждую четверть часа. с скатерть, белые с золотым ободком тарелки, серебряные приборы и кольца для салфеток. На ужин подали суп. И я помню, поскольку была пятница, мама приготовила для Луиджи рыбу, а для отца свиной стейк. Ужин прошел почти в абсолютной тишине, не считая реплик вроде «налей, пожалуйста, воды». «Спасибо» и «очень вкусно». Никто меня ни о чем не спрашивал. Их концепция гостеприимства была довольно странной. Так партизаны принимали немецких офицеров в период сопротивления. Каждый смотрел свою тарелку, не поднимая глаз. Правда, сестра отличилась, и упомянула Иларию, девушку, которую отец прочил Луиджи в жены. Отец этой девушки продавал гидромассажные ванны. Думаю, они мечтали о совместном предприятии. Луиджи в пику отцу отказался встречаться с Иларией, и я понятия не имела, что совершенно не соответствую их представлениям о счастье сына. После такого ужина мне официально объявили войну. Я не могла остаться ночевать у него, это не одобрялось. Впрочем, у него все равно была одна спальная кровать. На его комнате располагалась между спальней родителей и комнатой сестры. С другой стороны, он тоже не оставался у меня, поскольку считал, что до свадьбы это не положено. «До свадьбы?» «Конечно, он был готов жениться на мне». Лишь бы увидеть, как отец лопнет от злости. Луиджи, этот экзальтированный проповедник, основательно промывал мне мозги. Он видел во мне свою избранницу, и мне нужно было соответствовать. Мне это даже льстило. Сомнения закрались лишь после того, как его сестра пыталась наехать на меня. Она пыталась вас сбить? Она всегда это отрицала, но какой смысл ехать 300 метров по встречной полосе лишь для того, чтобы рассматривать витрины? Значит, он попросил ваши руки? Не то, чтобы попросил. Он читал это само собой разумеющимся, так же, как то, что нельзя заниматься сексом до свадьбы. Нельзя заниматься сексом до свадьбы? Ну, скажем, нельзя идти до конца, по крайней мере, со мной. Иногда, если наши ласки заходили далеко, он принимался бичевать себя, потому что святой Фома Аквинский считал грехом растрачивать семя. Тогда он поворачивался ко мне спиной и всю ночь рыдал, обвиняя меня в том, что я его соблазнила. — Ничего себе! И вы хотели выйти замуж за этого человека? Он же просто иезуит какой-то. — Нет. Когда он не впадал в религиозный экстаз, он был очень мил. Знаете, я ведь опускаю подробности. — Подробности! — восклицает Фолли, взъерушивая волос. Ну... Он старательно придерживался правил, именно потому, что его отец был ужасный кабель, изменял матери при каждом удобном случае. Как-то вечером Луиджи сказал родителям, что мы собираемся пожениться в конце февраля. Любопытный, что я-то ничего не знала об этом. Я бы не удивилась, если бы увидела его у алтаря босиком, в монашеской рясе и с веригами на теле. Как говорят в Англии, что-то старое, что-то новое, что-то голубое. Услышав новость, отец Луиджи позеленел. У матери случилась истерика, а сестра бросилась к телефону, чтобы обозвать меня последними словами. Тогда-то я забеспокоилась, припомнив неудавшееся покушение на мою жизнь. Фолли улыбается и что-то записывает. Точно, повеселит он сегодня друзей за ужином. Отец Луиджи, недолго думая, явился ко мне с туманными угрозами. Говорил, что наш брак – самая большая ошибка в моей жизни, что он будет изо всех сил стараться разорвать наши отношения. Теперь мне кажется, что он правильно меня предостерег. Но тогда я очень расстроилась и все рассказала Луиджи, который вскоре переехал ко мне. В общем, мы стали жить вместе. Наверное, это можно было бы назвать пробным браком, если бы не одно «но». Естественно, никакого секса. Я сразу заметила, что Луиджи совершенно ничего не умеет. Вскоре я стала подавать ему завтрак в постель, хотя бы могла бы поспать еще часок. Луиджи тем временем продолжал работать у отца и каждый день ходил обедать к маме. Мама с радостью стирала, и гладила ему одежду, коль скоро у меня он не оставлял ничего, даже зубной щетки. Его мать и сестра регулярно напоминали мне, что они против никогда не благословят наш союз. Говорили, что Луиджи меня не любит, и делает это только для того, чтобы насолить отцу. Не проходило и дня, чтобы я не получала известий от всех членов семьи. Они решили таким образом заставить меня отречься и добивались этого с большим увлечением. Но, думаю, все-таки они меня по-своему любили». До свадьбы оставалось три месяца, однако ни о каких приготовлениях не было и речи. Мы не обсуждали ни саму церемонию, ни приглашение гостей, ни подарки. Поэтому я ничего не говорила сестре, полагая, что поставлю ее в известность накануне, оставив записку на холодильнике. Кстати, она ненавидела Луиджи, до сих пор слышать о нем не желает. Но неожиданно семья сняла осаду, все стихло. Признаюсь, я немного скучала по этой сумасшедшей семейке, особенно по сестре. Но я не беспокоилась, думала, что они просто устали. Так вот, оставалось дня три до знаменательного события, и я совершенно не знала, как себя вести, а Луиджи был абсолютно непроницаем. Настроение у него всегда было прекрасное. Утром он уходил на работу, вечером возвращался. Мы ужинали, он читал мне небольшую лекцию о каком-нибудь мученике или о чудотворной иконе, которую непременно хотел увидеть, и потом мы шли спать. Если я спрашивала о свадьбе... Он меня успокаивал и говорил, что все будет очень скромно, как учит Господь наш Иисус Христос. Поэтому я думала, что мы просто пойдем в церковь в обычной одежде и быстренько уладим все формальности. Но оказалось все гораздо хуже. Как подумаю, что у вас там могло случиться, у меня просто мороз по коже. У меня тоже. В день, когда я должна была произнести судьбоносное «да», как обычно, утром я попрощалась с Луиджи. «До скорого». Наступил вечер, а он не вернулся. Я долго ждала, потом позвонила ему, но мобильный был отключен. В конце концов я набралась смелости и позвонила ему домой. Делаю эффектную паузу. Мне ответила его мама. Я никогда не слышала у нее такого радостного и лучезарного голоса. Она говорила со мной так нежно. И знаете, что она сказала? Она благодарила меня за то, что я забочусь о благе Луиджи, что я такая взрослая, такая понимающая. Мой благородный поступок свидетельствует о том, что я очень тонкая чувствительная натура и, конечно же, непременно найду себе достойного мужчину. Я абсолютно ничего не понимала, и когда спросила напрямик, где Луиджи, она ответила, что они с Иларией уехали в сантьяго де Компостела. Значит, он женился на Илларии? Вот именно, смеюсь я. В день вашего предполагаемого брака сочетания он женился на Илларии? И вы больше его не видели? Он отправил из Компостелла открытку, в которой желал мне всего самого наилучшего. Он был уверен, что я сама все поняла и согласна с ним в том, что наш брак все равно был обречен, и Господь послал меня для того, чтобы указать ему правильный путь. И что же вы сделали? «Я... я хотела сжечь его вещи, но он никогда у меня ничего не оставлял, только мюсли для завтрака. Так что я выбросила мюсли». «И все? Чтобы выпустить пар, вы выбросили коробку мюсли?» «А, а что, нужно было купить билет на самолет до Сантьяго-де-Компостелла?» Я вернулась домой. Было так грустно, что хотелось плакать. Сара не может смириться с появлением в нашем доме Рикардо. Зато Лоренцо счастлив. Появился единомышленник, с которым можно говорить о футболе. Звонит мобильный. Ну, как? Богиня, уделала его? Нет, это он меня уделал, вздыхаю. Вау. Значит, той прикид сработал. Не совсем. Это как? а так, что меня достало в сотый раз пересказывать эту историю. Думаю я, тебя-то интересуют только мои неудачи, ты хочешь, как обычно, почувствовать свое превосходство. Но вслух говорю, в итоге мы просто не вылезали из постели, так что я не смогла похвастаться обновками. И это говорит мне Кьяра. Я была уверена, что так не будет, но все удалось. Ты растешь на глазах, ученик превосходит своего учителя». «Нет, Барбара, разве кто-то может тебя превзойти? Скажем, на этот раз мне просто повезло. Новичкам всегда везет. Выпьем что-нибудь сегодня вечером? Будет Паула со своей новой девушкой. Конечно. Очень хочу тебя увидеть пока». Вот снова я это сказала. «И не хочу встречаться с ней, не хочу, чтобы она меня унижала, но отказать не могу. Так бы и надавала себе плюх. Рикардо стучится в дверь, он меня будто преследует». «Ну как? Все нормально у психопата? Предложил тебе какое-нибудь свежее решение?» «Не кричи!» «Сара ничего не знает. Не хватало, чтобы она назвала меня чокнутый. Хотя ей это, несомненно, доставит удовольствие». «А ты? Пришел в себя?» Рикардо закрывает за собой дверь и садится на кровать. «Нет. Последний раз, когда мы с ней разговаривали через окно, взгляд у нее был какой-то другой. Не знаю, как сказать. Какой-то чужой». «Как тебе объяснить, а? Она даже не поинтересовалась, как я себя чувствую, где спал. А повторяла только, я сама не знаю, что хочу от жизни, мне нужно побыть одной, чтобы во всем разобраться. Ты несешь всякую чушь, хотел я ей сказать. Ты не понимаешь, что мы созданы друг для друга, и я, если надо, могу подождать. Но было что-то такое в ее поведении, что меня насторожило. Какое-то спокойствие, смирение. И я решил, что не вправе нарушать ее равновесие». Она твердо решила обойтись без меня. И тогда что-то оборвалось у меня внутри. Думаешь, она не вернется? Вопрос не по адресу. Ну какой я советчик в делах сердечных? Одну могу сказать с уверенностью. Нужна недюжиная смелость, чтобы начать все сначала. Когда у тебя есть работа, дом, любимый человек, кажется, что так будет всегда. Но однажды начинаешь спрашивать себя, о такой ли жизни ты мечтал восемнадцать лет? «Извини, но если у всех через полтора года отношений наступает кризис, как тогда планировать жизнь, брать кредиты, рожать детей? Думаешь, мне не хочется бросить работу и открыть бар где-нибудь в Доминиканской республике? Но вряд ли я это сделаю, потому что это не моя жизнь. Я буду очень скучать по Генуе, по родным и друзьям. А вот мой отец все бросил». «Да, действительно, об этом я как-то не подумал. Вы с ним иногда видитесь?» «Последний раз я его видела года три назад, а сестра пять лет. У него другая семья?» «По правде говоря, не знаю. Он не создан для семьи, он способен делать детей, и все. У меня дядя такой же. У него шестеро детей от разных женщин. Они подали на него в суд за неуплату алиментов, но проиграли. Представляешь, адвокат доказал, что во всех случаях дядя был изнасилован. Наверное, это был адвокат из конторы Андрея. Ты скучаешь по отцу? Я скучала по нему даже, когда он жил с нами. Иногда я думаю, как здорово бы иметь нормальную семью, такую обычную. Но, знаешь, вообще-то я уже плачу деньги одному психологу, поэтому давай сменим тему разговора. О чем хочешь поговорить? Об Андрее? Об этом мерзком шантажисте? Нет. Увижу его так разукрашу. Такие, как он, опаснее эпидемии чумы. Да, но ну объясни, с какой стати он врал мне? Ни хрена себе. Разуй глаза, детка. Он при тебе трахает другое, а ты говоришь, что это мираж? Нет. Выходит, я не понимаю что-то такого, что очевидно моим знакомым альфа-самцам? Лучшая защита — это нападение. Ну ты же в курсе, полагаю. Он разговаривал с тобой грубо и напористо. А ты не могла вставить ни слова. Такие примитивные техники изучают на воскресных курсах маркетинга. Вот у его Андрея Рыльца в пуху. Это же Он ведь мог тебе все спокойно объяснить, посмеяться над тем, что случилось, но он повелся по-другому. Неужели ты вправду не догоняешь? Нет. Эта дура вошла в ванну, когда ты мылась, и принялась на тебя орать. А какое она имела право? Это ты должна была поднять тревогу, вызвать охрану. А он должен был бегом бежать за тобой успокоить, сказать, что это было всего-навсего ужасное недоразумение, или должен был приехать сюда и тебе все объяснить. Думаю, он даже не знает, где я живу. Ты у него работаешь, спусти же на землю, у них есть и твои координаты. А если он подумал, что я его предала, усомнилась в нем, как раз тот момент, когда все было хорошо, а? Представь себя на его месте. Эта девица, очередная любовница Андрея, готов поспорить слишком много случайностей. Как ты не видишь? Горничная ошибается дверью. Девица думает, что ты любовница ее парня, тут же звонит ему по телефону, а они... Надо же, оказываются соседи. Мм, Столько совпадений, будто смотришь очередную серию мыльной оперы. Ты хочешь сказать, что Андрея может до такого опуститься? Он адвокат. Он за это деньги получает. И потом... Тебе не кажется странным, что он всеми силами хочет возложить всю вину именно на тебя? К чему эти незаслуженные обвинения, а? Если бы он был чист, как стеклышко, а ты бы его подозревала? Ну, максимум, что бы он мог сделать, это обидеться, так, на полчасика, понимаешь? А он бросил тебя по телефону. Хорошо, что не смс-кой сообщил. Даже не захотел с тобой встретиться. Как я понимаю, отношения у вас продолжаются два года. Неделю назад он подарил тебе кольцо, а теперь бросает по телефону. Ты что, дура? Извини, конечно, но ты сама хочешь, чтобы тебе пудрили мозги. Что же мне делать? Как подумаешь, что мне там еще работать? Есть еще одно отягчающее обстоятельство. Тебе не кажется странным, что об этом он даже не упомянул? Я хорошо знаю мужчину, уверен, не сегодня, не завтра он возобновит игру». Начнет посылать тебе сообщения, скажет, что почти готов закрыть глаза на все твои промахи. На что поспорим? Рикардо протягивает мне руку. На пиццу Маргарита. Этому не бывать. Знаю, потому что я не допущу. Хочешь, пойдем со мной в бар? Мне не хочется одной встречаться с Барбарой. Кто такая Барбара? Ой, не хочу о ней говорить. Все равно через пару часов ты в нее влюбишься, и мне придется снова собирать себя по кусочкам. Исключено. Я решил, с женщинами покончено. В коридоре встречаем Лоренцо. Взгляд у него как у собаки, которая просится на улицу. «Пойдешь с нами?» – спрашивает Рикардо. «Нет, я лучше останусь. Сара должна скоро вернуться, а если она придет, а меня нет, она расстроится. Она не любит возвращаться в пустую квартиру. Лучше я что-нибудь приготовлю». И «Этот парень святой», — говорит Рикардо, вызывая лифт, — «это подтверждает мое убеждение. Чем ты добрее, тем охотнее женщина вьет из тебя веревки». Внизу сталкиваемся с синьорой с четвертого этажа, той самой, у которой огромный слюнявый боксер. «Какая прелестная у вас собачка, сеньорина! восклицает Рикардо, гладя пса по голове. Сеньорина? удивляется польщенная соседка. «У меня тоже был боксер». Только очень сильно слюни пускал, а ваш?» «Ну, так», — отвечает она, подозрительно косясь на меня. «Я вчера видела сеньора у с третьего этажа». Рикарда поворачивается ко мне. «Старенькая такая, помнишь?» Она мыла всю лестничную площадку и лифт, стоя на коленях. «Бедняжка, мне было ее жаль». Но Она сказала, пусть ей не платят ни гроша, это дело чести, ведь она здесь живет, это ее дом, и она сожалеет, что не все соседи так думают, представляешь?» А если ее удар хватит? На такой-то жаре. Откуда ты взялся на мою голову, а? Вот дьявол! — говорю я ему, выходя из подъезда. Воскресный курс эффективного общения. Садимся в автобус. Я странно себя чувствую. Скучаю по Андреа, ужасно боюсь, что будет, когда увижу его, и продолжаю размышлять над словами Рикардо. Неужто Андреа еще даст о себе знать? А больше мне ничего не нужно. Голова как в тумане, я чувствую себя слабой и беззащитной. И поговорить не с кем, некому пожаловаться, потому что я знаю, что все они на меня набросятся, будут говорить, что я делаю ошибку, что он мерзавец, и нужно его забыть. Как будто забыть это легко. Как будто забыть это правильно. Перед тем, как переступить порог бара, надеваю маску из серии «У меня все окей». Завидев Барбару, улыбаясь во весь рот и как будто бы не замечая, что она немедленно положила глаз на Рикардо. Мне кажется, что и Паула смотрит на него с вожделением, хотя держит руку на колени своей новой девушки, очень похожей на Шрека. «Привет, я Барбара. Моя подруга протягивает руку первой, а ты Андреа, так? Нет, я Рикардо. Очень приятно». — Никогда о тебе не слышала. Барбара с недоверием поглядывает на меня, бровь изогнулась дугой. — Это мой новый друг. Мы познакомились в поезде. — Да ты, как я посмотрю, опытная соблазнительница. — Интересно, Андрея знает? — продолжает Барбара провокационным тоном. — Что за Андрея? спрашивает Рикардо. — А это таинственный любовник Кьяры. — Представь, за два года, что они встречаются, я ни разу его не видела. По-моему, она просто его выдумала. — А, тот самый, с которым я подрался? — удивляется Рикардо. — Подрался из-за нее? — спрашивают все в один голос. — Да, я немного старомоден, вечно дерусь из-за женщин, — отвечает он, кладя мне руку на плечо. Сдержанно улыбаюсь, у Барбары просто отвисла челюсть. — Вот это да!» — вырывается у Паула. Он не отрываясь смотрит на Рикарду, забыв представить нам свою девушку, так что она представляется сама. Катерина очень приятно. Она такая здоровая, что могла бы заниматься метанием копья, используя для этого Паула. Барбара берет стул и садится между нами с явным намерением разделить нас. «Выпьешь сприц, Рикки?» — Рикки? — пытаюсь скрыть удивление. — А ты что будешь, Кьяра? — любезно спрашивает меня Рикардо. — Я не знаю. — То же, что и ты. — Тогда два бокала белого вина. — А мне коктейль «Космополитен», — говорит Паула. — А мне темное пиво. Катерина заказывает последний. Вот что значит родственные души. Барбара в нетерпении, она пытается понять... Как же вышло, что кто-то заинтересовался гадким утенком? А мы с Кьярой знакомы еще с начальной школы. Она сказала тебе? Да, она много о тебе рассказывала. Говорила, что ты ее лучшая подруга, честная, порядочная, искренняя. Барбара в недоумении. Вряд ли в ее словаре существуют такие понятия. Как же не любить Кьяру? Ты только взгляни, разве не очаровательна эта милая мордашка? Барбара... Щиплет меня за щеку. Так бы и укусил ее. Да? Верно, она очаровательна. Я счастлив, что встретил ее, она спасла мне жизнь. Он явно перегибает палку. Нужно срочно сменить пластинку. «Паула, а, а как идет подготовка к поездке в Патагонию?» «Мы едем вместе с Катериной. Знаешь, она хорошая. Мы познакомились в чате путешественников. Она знаток. Уже побывала в Африке, в Индии, в Чили и Перу» однако в голосе Паула нет никакой уверенности. «Это так здорово! Я мечтаю увидеть огненную землю, айсберги, ледники, пингвинов и китов. Будем спать в палатке. М -м -м? Настоящее приключение!» — бурлит восторгом Катерина. Услышав слово «ледники», Паула громко чихает. «Простите, это все кондиционер». «А мы поедем в Сен-Рафаэль или на Теркс?» harbor. «Ну, в общем, как обычно». Говорит Барбара с притворно скучающим видом. А мы отправимся в Тоскану, говорит Рикардо. Правда, Кьер? Хороший воздух, чистое море, свежая рыба. Барбара готова метнуть в меня табуреткой. А чем ты занимаешься? Страховой агент. м, -м правда? Тогда нам надо обязательно встретиться. Я хочу поменять страховую компанию. В моей подняли цены, и... Потом у нас в семье столько машин и мотоциклов. Ну, в общем, есть работа. Ты понимаешь, о чем я? Когда увидимся? Можешь зайти ко мне на этой неделе? Нет, я сейчас в отпуске. Ничего не хочу слышать о работе. И еще, хоть это и противоречит моим интересам, должен сказать тебе, что мы самая дорогая компания на рынке. Так-то. Он не дается. Барбара терпит неудачу. Думаю, раньше с ней такого не случалось. Злая волшебница Бастинда медленно тает на моих глазах. Но Барбара разрабатывает новую тактику завоевания Рикардо. Если я не ошибаюсь, сейчас в ход пойдет подкуп. Э, давай еще бокал белого. Я угощаю. Нет, спасибо, не хочу. Есть. И тут в бар входит ее знакомый. Барбара зовет его, потом бежит ему навстречу, театрально обнимает и ведет к нам. Следующий ход. Соперничество. Это лапо. «Дизайнер по интерьерам, прекрасный мастер». Барбара нарушно грассирует. «Ну, не преувеличивай». «Нет, скажи им, что ты оформлял виллу самому Роберто Кавалли». «По правде говоря, только туалеты». «Проект был в журнале «Архитектурный дайджест», не унимается она. «Слушай, а какие планы у тебя на лето?» «Пока не знаю». М -м, «Тогда поехали с нами. Возьмем катер, съездим на Липарские острова, панорею. В общем, как обычно». «Ну, нет, знаешь, мы с моей девушкой думали поехать в Испанию». Барбара в замешательстве. Она идет ко дну, а я впервые в жизни спокойно сижу на берегу. Рядом спасательный круг. Но какая-то таинственная сила не дает мне бросить его ей. Я подаю ей знаки, но не слышу ее криков о помощи и улыбаюсь. А она, захлебываясь, стонет. «Добро пожаловать в мою шкуру». А сейчас, если я не ошибаюсь, применяется тактика, которую я называю «Я это я, а вы все полное ничтожество». В прошлом году в Стромболе мы купались ночью. Голые. Просто супер. Я нырнула с высокой скалы, и все смотрели на меня, открыв рот. «Ну еще бы, ты ж была голый! подхватывает Рикардо. «Ха-ха, как я веселюсь!» Барбара не сдается, она прибегает к запрещенному приему. «А...» Кстати, как купальник? Ты его все-таки надела? Да, один раз. опуская взгляд. И как? Я хочу сказать, у тебя не вывалились. Усмехается. Когда ее игнорируют, она становится настоящей застранкой. Странно, что Кьяра комплексует по поводу сисик. Я всегда говорила, что она преувеличивает. Я бы на ее месте вообще купальник не надевала. Раньше, когда мы были маленькими, она ходила на пляж в огромной майке на три размера больше. Представь, другие женщины дорого бы заплатили, чтобы иметь такую грудь, как у тебя. Нет, правда, отличный купальник, ведь это ты выбирала. У тебя хороший вкус. Какой купальник? Тот самый, в котором ты была на море? Перебивает Рикарду. Ты в нем просто божественна. Все, дружбе конец. Да, я специально выбрала закрытый купальник, чтобы она не смущалась. Ты прекрасная подруга, Барбара. Лучше не найти, комментирует Рикардо. Толкая его локтем в бок. Ну и стерва, шепчет он мне в ухо. Нет, она просто такая, не обращай внимания. Терпеть ее не могу. Рикардо знаками показывает, как его от нее тошнит. Ты первый мужчина, от которого я это слышу. «Хватит уже шептаться, это невежливо», — вставляет Паула, присаживаясь на колени к своей внушительной партнерши. Барбара прибегает к последнему тактическому ходу — лести. Проводит рукой по волосам Рикардо. «Мне так нравится, что они у тебя немного растрепаны. М -м, ты похож на моего бывшего, но ты симпатичнее». Рикардо уставился на нее, смотрит прямо в глаза и краснеет. — Не знаю, вообще-то я не обращаю на них внимания. — Что происходит, черт возьми? Мой рыцарь, доблестный защитник всех угнетенных, услыхав жалкий комплимент, наложил в штаны. — Эй, режиссер, рекламную паузу, пожалуйста. — Конечно, конечно, кажется, что они так специально причесаны, и потом цвет очень красивый. — Ты действительно так думаешь? А можно потрогать? Не остается в стране и Паула. Ммм, какие мягкие. А ты не хочешь сделать себе парочку отличных фотографий? Я готов, имею в виду. Хорошо, сдаюсь. Выкидываю белый флаг. Берите его, он ваш. На обратном пути не выдерживаю, треплю волосы Рикардо. Какие мягкие. Как специально, а цвет какой. Рикардо, да ты просто болван. А что надо было ей сказать, не трогай у меня вши? Ты же понимаешь, она сделала мне комплимент. Но перед этим ты сказал, что терпеть ее не можешь. Выходит, тебя можно купить за два комплимента? Позор. Она нашла слабое место. Мне никто не говорит комплиментов. Да она специализируется на поиске слабых мест. Ты ей сам все преподнес на блюдечке с голубой каемочкой. Только подумать. Так хорошо все начиналось. Я так гордилась тобой. Ладно. В следующий раз даже не взгляну на нее, обещаю. Ты не сможешь. Спорю еще на одну пиццу. В телефоне маячит сообщение. Мне нужно тебя увидеть, Андреа. Плакала моя пицца.